Глава девятая Сделав пару шагов, леди Мэй остановилась и, звонко стукнув тростью о мраморный белоснежный пол, недовольно фыркнула. «А вы все, чего тут столпились?» Свидетели безобразной сцены под названием «Истерика лорда Нокстеда» одновременно вздрогнули, стыдливо опустили глаза и, в пару секунд, ретировались, разбежавшись, как крысы в разные стороны. «Всех этих людей я видела впервые, но по одинаковому цвету, одежды и крою, можно было с уверенностью сказать, что это слуги Роберта». «Ты почему встала?» — негромко возмущенно спросила мама. «Тебе лежать надо, отдыхать, выздоравливать». Женщина нахмурила тонкие брови. В уголках рта Мэддалин проявились усталые морщинки. Было заметно, что она очень сильно вымотана и, скорее всего, не спала полночи, переживая за наше с ней будущее. «Все в порядке». Я постаралась как можно более непринужденно растянуть губы в улыбке, хотя на самом деле коленки дрожали, ребра ныли и саднила рану на затылке. Но намеревалась выслушать все, что скажет бабушка, поэтому терпела, взяв всю свою волю в кулак. «Грейси, твоя мама права, тебе нужно беречь себя», покивала тетушка, но, встретившись со мной глазами, вздохнула и добавила. «Мэдди. Позволь дочери присутствовать. Уж больно решительно наша девочка настроена. Проницательности старой леди не откажешь. Мама решила не спорить и, подхватив меня под руку так, чтобы стать неопорой, шагнула за леди Нокстед. Мы прошли в коридор, что располагался справа от холла, и через некоторое время подошли к массивной дубовой двери с живописными горизонтальными пано дюсюдепортами и тяжелой бронзовой ручкой изогнутой формы. Леди Мэй достала не менее внушительный ключ и просунула его в скважину. Я же пока шли внимательно рассматривала интерьер особняка, начиная от холла и заканчивая вот этим интересным коридором с алой ковровой дорожкой под ногами, нишами в стене, где стояли высокие расписные вазы и висели картины с пасторальными пейзажами. В одном самом крупном алькове стояла узкая софа, обитая темно-синим бархатом, так и манящее присесть и передохнуть. Пол вестибюля и всего первого этажа, впрочем, как и второго вместе с парадной лестницей, был облицован мраморной плиткой белого цвета с серо-черными прожилками и начищен до глянцевого блеска. Стены обтянуты светло-голубым шелком, загадочно мерцающим в свете восходящего солнца. Лучи проникали сквозь высокие стрельчатые окна, пронзая самое настоящее стекло, вставленное в оконные проемы. В моей комнате стекла не было, только резные ставни, но подозреваю, что в эту эпоху сей материал был чрезвычайно дорог даже для знатного графа, и застеклить весь этот огромный особняк вышло бы в кругленькую сумму. Ярким пятном сиял расписной плафон потолка. Две белоснежные колонны с лепнинами по низу и поверху в виде листьев и вензелей по бокам от лестницы и две такие же у двустворчатой входной двери. Пафосно. Дорого-богато. Грейс, чего застыла? Тем временем бабушка вошла в роскошно обставленный кабинет. Ее слова заставили меня вернуться в реальность. Я вздохнула, прогоняя не к месту налетевшие мысли, и вошла внутрь помещения. Медлин тут же плотно прикрыла дверь и сопроводила меня к резному дивану. Комната была обставлена тяжелой дубовой мебелью. Все убранство буквально кричало о достатке хозяина, от стульев с тонкими резными ножками до внушительного стола в центре. Тяжелые темно-шоколадного цвета портьеры добавляли еще большей солидности, и в данный момент были распахнуты, чтобы пропустить внутрь как можно больше дневного света и летнего тепла. Садитесь, обе! Вздохнула старая леди, застывшая у распахнутого окна. Твой отец, Мэдди. Всегда относился ко мне по-отечески, защищал, оберегал. И когда его не стало, так же, как и твоей матери, мое сердце наполовину опустело. Я не могла оставить тебя без пригляда. Вильям так и не узнал, насколько мне не повезло с мужем. Да, Эмиль был богат, знатен, близок к его величеству, но оказался при ближайшем рассмотрении человеком с гнильцой. Я никому никогда об этом не говорила. Мои личные переживания не должны были омрачать радость жизни близких. Увы, Роберт большую часть времени, как только стал говорить и самостоятельно ходить, проводил с Эмилем. И из него выросло то, что выросло. Вы сами все видите и понимаете. Плечи тетушки мы были напряжены до предела. Спина прямая, голова гордо вскинута. Я смотрела на эту маленькую, такую хрупкую физически женщину и восхищалась ее внутренней силой и благородством. Дамы нашего общества почти бесправны. Только под защитой мужчины, отца ли, супруга или брата могут чувствовать себя в безопасности. Частью, с каждым годом отношение к слабому полу чуточку меняется. Сейчас все не так, как было в мою молодость. Сейчас лучше, но не легче. Криво улыбнулась мама, сцепив пальцы рук на коленях в крепкий замок. «Легче, милая. Все познается в сравнении, поверь мне. Итак, на новом месте нравы другие». «Каком новом?» — невольно вырвалось у меня. «Любопытно стало, жуть как». «Сейчас все расскажу», — едва заметно улыбнулась бабушка и продолжила. «Путешествие, которое вам предстоит...» Отвернувшись от окна, она спокойно посмотрела на меня и маму своими невероятно голубыми глазами. «Очень долгая, но безопасная. Семья Ридверсов, владеющая компанией «Пассажирские почтовые перевозки Ридверсов», при поддержке императора весьма печется о своей репутации и охраняет дилижансы, наверное, пуще своего золота в банке. Но сейчас отправляется в путь «никак нельзя». «Из-за твоих ран, Грейс, нужно поправить здоровье и только тогда покупать билет в Ирланд, доминион Империи Бритов». Моя челюсть едва удержалась на месте. «Мы отправимся на остров?» Обе женщины воззрились на меня в немом недоумении. «Ирланд не остров, милая», — сочувствующе покачала головой леди Мэй, явно подозревая мою амнезию в подобном высказывании. «Полуостров». Там живет мой брат, Эдвард Батлер, твой двоюродный дедушка. После смерти жены, леди Минервы, он замкнулся в себе и ни с кем не желает общаться, занимаясь лишь своими любимыми породистыми скакунами. Пишет мне раз в два месяца, что жив, здоров, но и только. Вы поедете к нему. Он приютит единственную дочь Вильяма, никуда не денется. Я составлю письмо для него, пусть прочтет. Дядя Эдвард но я видела его всего пару раз в жизни», — ахнула мама. «Правда, он очень хорошо отнесся к Грейс». Она посмотрела на меня и ласково улыбнулась. «Но и только! Для меня это совершенно чужой человек. Как, как я смогу ему доверять?» «Эдди просто отшельник. Сие вовсе не значит, что он плохой. Отнюдь нет. Человек одинок, нелюдим. Это его единственный недостаток. Он второй сын графа Батлера. Ненаследный». Тем не менее, средств на жизнь у него в достатке, вы не станете обузой. Приемника у него нет, Эдвард больше так и не женился. Завоюйте его сердце, он все завещает вам». «Тетушка, как можно?» возмущенно ахнула мама, прижав ладонь к заолевшим щекам. «Что, тетушка, о себе подумайте прежде?» парировала старушка и все же присела в кресло напротив нас. «Ехать месяц». «До этого времени поживете в моем загородном доме, пока Грейси полностью не поправится. У меня достаточно средств оплатить вам путешествие от точки до точки. Вдовья доля мне досталась пусть и небольшая, но до конца моих дней этих средств хватит с лихвой, даже еще останется». Мама прослезилась. Она держалась до последнего и вдруг тихо расплакалась. Бабушка тут же пересела к нам и обхватила медлен за плечи. «Лить слезы нужно». «Но не стоит так часто, милая моя девочка», — ласково проговорила Леди Мэй. «Все наладится. Эх, нам, батлерам, не сильно везет в любви. Что есть, то есть». «Грейси, ты уж постарайся замуж и не выходить. Не гляди на сверкающую обертку. Смотри, что у человека внутри. Никогда не стоит спешить в подобных вопросах. Как показывает опыт, себе дороже». Я молча кивнула, полностью с ней соглашаясь. «Слуги помогут собрать все ваши вещи. Что делать с гардеробом Джона?» «Думала раздать все нуждающимся», — вздохнула Медлин, вытирая глаза ажурным платочком. «Мне они ни к чему». «По поводу твоего мужа», — тетушка Мэй поколебалась секунду, но договорила. «Разводы в нашей империи практически невозможны». Но у тебя, так скажем, очень интересные обстоятельства. Поэтому ты можешь обратиться в парламент, но не тут, а в его отделение на земле Доминиона. Там лорды, насколько я знаю, к женщинам относятся более трепетно, нежели наши сухари в палате лордов. И есть вероятность, что твое прошение будет рассмотрено и даже одобрено. И ты получишь свободу от Джона или Роя навсегда». Мама молчала долгую минуту. Развод тоже пятно на репутации но хуже, чем есть, уже точно не будет. По всей видимости, Мэдалин пришла к такому же выводу, потому что сказала. «Думаю, что именно так и поступлю, тетушка Мэй».